Глава двадцать шестая. Бумажное сердце. Рот Кёко повелов бок, глаза наполнились слезами, но она быстро вытерла их. Мика села на пол рядом, не зная, что сказать и как утешить. Кёко привалилась к её плечу и судорожно выдохнула. Ты не должна быть рядом с ним сейчас, тихо спросила Мика. Я не могу. Когда Шин сказал, что Хидэо не, голос Кёко задрожал. Я думала, я либо убью Шина, либо умру сама. Я не могла там оставаться. А если поискать другого целителя? Лучше Шина, Кёко грустно усмехнулась, покачав головой. Это вряд ли. Да и дело не в целителе, а в болезни. Шин сказал, что она неизлечима. Почему? Кёко почесала лоб. Слова давались ей с трудом, кубы дрожали. Он начал говорить что-то про потоки магии. Я уже не слушала. Я не могла там оставаться. Так вернись и дослушай, Мика погладила её по спине. Кёко замотала головой и закрыла лицо руками. Мика обняла её и прошептала: "Не бросай Хидео сейчас. Ты нужна ему, а он тебе Спустя долгое молчание и попытки взять себя в руки, совладать с телом и голосом, Кёко всё же пробормотала: "Пойдём со мной. Я одна не смогу". Мика прижала её к себе крепче и погладила по голове. Она совсем не была уверена, что готова к тому, что её ждёт, что сумеет хоть как-то поддержать Кёко. Как можно поддержать того, чья пара умирает? Мика толком не знала и не понимала Что такое пара? Но видела в глазах Кёкко невыносимую боль и отчаяние. Кёкко будто зверь, затравленный, загнанный, погибающий искала убежище, но ни одно место в мире не могло её спрятать. Ни одни руки не могли её укрыть. Прямо сейчас Кёкко умирала вместе с Хидео. "Хорошо", сказала Микки и взяла её за руку. "Пойдём вместе". В комнате тускло горел андон. и пахло рапсовым маслом. Андон бумажный фонарь на корпусе из бамбука, дерева или металла. Внутри ёмкость с маслом и фитилем или свеча. Хидэу сидел на футоне, прислонившись к стене. Шин рядом с Сейдза. Ханза видно не было. В углу комнаты был свёрнут ещё один футон для Кёко или для Ханза. Хидэу, увидев Кёко, улыбнулся. И Мика подумала, что он совсем не похож на умирающего, и сегодня за ужином не был похож. Почему же всё так? обернулась. Простите, что сбежала, сказала Кёкко, она всё ещё держала Мика за руку, буквально вцепившись пальцами в её ладонь. Расскажи, пожалуйста, всё заново, Шин. Шин вздохнул и повернулся так, чтобы хорошо видеть всех в комнате. Мика хотела сесть Но Кеккос жала ее руку сильнее, а Каминела приросла к полу и не двигалась, поэтому и Мика осталась стоять. Среди ее кайф есть болезнь, которая называется проклятие спящих, начал Шин. Вы о ней слышали? Я уже немного рассказывал о ней Хидео. Мика кивнула. Ее кай по неизвестной причине начинали терять магию, впадали в спячку и погибали. От этой болезни умерла мама Райдэна. Но Хидэо, не Юкай, воскликнул малькёкко. Он не может болеть ёкайскими болезнями, он же человек. Ты совсем дурак, Шин. Я найду нового целителя. Кёкко, любимая, просто выслушай его. Слабо улыбнулся Хидэо. И ради богов, сядь, пожалуйста. Недовольно переминаясь с ноги на ногу и тихо рыча, Кёкко всё же села. Мика устроилась рядом. У людей есть похожая болезнь, продолжил Шин. И, судя по тому, что я мог наблюдать, природа этих болезней одна и та же, что говорит нам о родственном сходстве людей и Йокаев, возможно, даже об общем происхождении. Ближе к делу, Шин кёкко бросил на него нетерпеливый взгляд. Шин вежливо кивнул. В наших телах, как и в мире вокруг, движутся и сплетаются потоки магии. Он провёл рукой вдоль тела, и в воздухе вспыхнули золотые нити, повторяя форму его тела. Они напоминали кровеносные сосуды, светились, пульсировали и сплетались в тугие и особенно яркие узлы у лба, сердца и пупка. Иногда что-то случается, и эти потоки разрушаются. Он выдернул пару нитей, и соседние тут же сохли и почернели, потом потухли соседние с ними. И следующее. Вся стремительно разрушалась, только три узла продолжали ярко гореть, но вскоре почернели и они. Последним погас узел сердца. Быстрее или медленнее, за месяцы или за годы, у каждого по-разному, продолжал Шин. Но это нельзя остановить. Магия разрушает саму себя. Одно из предположений, которого придерживаюсь я, А причина этой болезни заключается в том, что изолировав остров, люди нарушили магический баланс. Избыток магии убивает, недостаток тоже. Хидэу родился заклинателем. Я вижу, что изначально у него были сильные магические потоки, но из-за того, что магии на Хиношиме мало, он даже не догадывался об этом. Магия, зародившаяся в нём, но не способная связываться с миром и обновляться, Чакла и начала умирать. Но это только моё предположение. По крайней мере, эту болезнь среди людей я прежде встречал только у заклинателей. То есть ты хочешь сказать, что Хидео умирает, а ты даже не знаешь почему? Кёко подалась вперёд, но Мика удержала её на месте. Кёко, успокойся. Ласково сказал Хидео и потянулся к её руке. Когда их пальцы соприкоснулись, волчица задрожала. Всё хорошо. Всё будет хорошо. Мы очень мало знаем об этой болезни. Шин говорил вкратцево: "Осторожно, будто с маленьким ребёнком". Магия долго пыталась, думаю, она пыталась бороться, приспособиться. Раньше случаи были единичными, незаметными, такими редкими, что о них даже нигде не упоминали. Потом упоминать начали, очень редко. Примерно четыреста лет назад случаев стало значительно больше только в последнее время. Примерно тогда же, когда впервые стал показываться дух острова, увидев попросительный взгляд Мика, он добавил: «Я прочитал все доступные источники о проклятии спящих, когда узнал, что болеет мама Райдена, я пытался ей помочь. Должен быть способ его спасти», не унималось Кеку. Мы демоны безны на волшебном острове. Если такой способ и есть, то никто из целителей о нём не знает, ответил Кшин, всё так же терпеливо. Все они сходятся только в том, что причина в изоляции острова и нарушении потоков магии. А если мы снимем эти проклятые печати, Кёка подняла на Шина одновременно гневный и полный надежды взгляд. Если мы вернём остров, то Хидео поправится, Шин молчал, и все молчали, затаив дыхание в ожидании его ответа. Пламя ровно горело в андоне, за окном всё так же лил дождь. "Не знаю", наконец сказал Шин. "Но такая возможность есть?" Кёко схватила его за руку. "Кёко, пожалуйста, хватит", окликнул её Хидео, его глаза блестели от слёз. "Такая возможность есть?" повторила она с нажимом. Шин замялся, на лице его отразилась мука. Он не хотел дарить Кёкко ложных надежд, но и лгать не хотел. "Не знаю" было самым честным ответом, который он мог дать. Мика видела это, но Кёкко не могла его принять. "Шин", надавила она. "Да", выдохнул он, сдаваясь. "Да, такая возможность есть, Кёкко, но она призрачная, основанная на моих домыслах, я не знаю". Не знаю, что случится с теми, кто уже болен, если мы снимем печати. Возможно, они поправятся, возможно, нет. Ты должна это понять, слышишь? Но Кёкко его уже не слушала. Отлично. Значит, мы снимем печати. Проще простого. Мы же за этим и собрались. Сколько Она запнулась и медленно выдохнула, беря себя в руки. Сколько у нас есть времени? Шин помрачнел и посмотрел на Хидео, тот поджал губы и кивнул. пара недель, может быть, месяц. Кёко застыла. Она явно не ожидала такого ответа. В глазах ее мелькнул ужас, но она тут же натянуто рассмеялась и махнула рукой: "Ясно. Ха! Полно времени. Мы справимся". Ха -ха -ха Хидео взял ее за руку и потянул к себе. Кёко оказалась податливой и практически перетекла к нему на футона, обвела руками за шею. Принц вежливо улыбнулся Мика и Шину. Вы не возражаете? Они кивнули и поспешно вышли из спальни. Только когда за ними закрылась дверь, Мика смогла снова нормально дышать. От одного взгляда на Кекку у нее разрывалось сердце. Постояв немного, они двинулись по коридору в сторону второго этажа. Раз уж мы встретились, давай тебя осмотрим, сказал Шин. Похоже, ему тоже было тяжело. Еще бы, Кекку ведь была и его подругой. Брось, ты устал. Отмахнулась Мика. Да и у меня ничего не болит, даже удивительно. Я думала, что Акира побил меня сильнее. Это одна из причин, по которой я бы хотел тебя осмотреть. Я не хочу вмешиваться в ваши отношения, но если с тобой всё в порядке и ты можешь потерпеть, то я бы советовал дать Райдану немного передохнуть. Мика тряхнула головой, пытаясь собрать слова в осмысленное предложение, но то упорно отказывалось складываться. Ты о чём? Теперь уже Шин выглядел озадаченным. Если ты позволишь Райды, но не забирать твою боль, он сможет вылечить руку и в целом собраться силами. Может быть, со стороны так не кажется, но это его выматывает. Я не понимаю, о чём ты. Он же сделал это только раз, когда на нас напали в деревне на Хиношими. Я не знала, что это заберёт так много сил. Шину улыбнулся и покачал головой. Мика Он делает это постоянно, каждый раз, когда чувствует, что тебе больно. Каждый. Мика открыла было рот, чтобы возразить, но си клась. Вспоминая их путешествие, впервые он забрал ее боль в лесу, когда деревенские разбили ей нос. Потом куда-то исчезла усталость, когда она захотела потанцевать на фестивале. Стихли и больше не болели натертые ноги, когда Райден их размял. И боль в голенях после пыток в полной мере вернулась только когда Мика оказалась в пустыне, но и там быстро исчезло, стоило ей отвлечься. И сейчас, после схватки с Акирой, у неё ничего не болело, ни разбитая губа, ни ушибленные рёбра. Она даже смогла в полную силу потренироваться с Кёко. Значит, это правда. Всё это время Райден забирал её боль себе? Он Мика вскинула испуганный взгляд на Шина. Это сильно ему навредило? Он может умереть? Шин тихонько рассмеялся. Нет, он не умрёт. Но сейчас, когда он окончательно потерял связь с крыльями, такая забота о тебе сильно его ослабит. Меня он слушать не стал, и я подумал, что, возможно, это ты его попросила, но, похоже, ты сама не знала. Я поняла тебя, Шин. На смену страху пришла злость. Спасибо, что сказал. Я поговорю с Райденом. Он же делает это прямо сейчас, да? Полагаю, если твоя опухшая губа не болит, то да. Тогда не буду откладывать, извини. Мика быстро поклонила шину и заспешила в сторону спальни Райдена. До спальни она так и не дошла, заметила свет в комнате, что служило Тенгу для работы. Быстрым движением распахнулась стёдди. Райден сидел за столом и что-то писал со всех сторон обложившись книгами и свитками. Волосы по обыкновению собраны в неряшливый пучок, так что несколько прядей спадает на лоб. Это и сведенные у переносицы брови придавали его лицу выражение сосредоточенности. Шейн все же проболтался. Здохнул Райден, не отрываясь от своих записей. Именно. Так что прекращай. Мика прошла в комнату. и упёрла кулаки в бока, чтобы выглядеть более внушительно. Райден поднял на неё взгляд. Ты уверена? Да. Я смогу стерпеть какую-то разбитую губу. Я же не а, -а, -а, а! Мика согнула пополам от неожиданно нахлынувшей боли. Губа пульсировала, рёбра ныли, голова трещала, колени всё ещё помнили тяжесть каменных плит. Боль прекратилась так же резко, как и началась. И Мика села на татами, держать за живот и пытаясь прийти в себя. Оказывается, за это короткое время она успела отвыкнуть от боли. Прости, я не хотел. Все хорошо? Больше не болит? Райден протянул к ней руку, но стол не позволял дотянуться. Да, все нормально. Пробухтела Мика, пытаясь моргнуть темноту с глаз. Просто ты можешь не так резко. Извини. Связь для меня в новинку я ещё не освоился. А вообще не слушай Шины, я не бумажный, немного твоей боли меня не убьёт. Я тоже не бумажный, Райден. И моя боль меня тоже не убьёт. Райден улыбнулся. Я знаю. А ещё мне правда не трудно взять часть твоей ноши на себя. А ты никогда не просишь о помощи, потому что она мне не нужна. Фыркнула Мика, по привычке пытаясь защититься. потому что не хочешь казаться слабой, сказал Райден, и Мика испугалась, было что он каким-то образом подслушал их скрёк разговор, но нет, кажется, он просто понимал её. Истинная сила не в том, чтобы крепко держать меч, а в том, чтобы решиться открыть сердце. Мика под его пристальным взглядом смутилась, поэтому выдала: "Ну и где ты это вычитал? Моя мама так говорила". Ухмыльнулся Райден. Она тоже ненавидела просить о помощи. Давай отложим возвращение твоей боли на завтра, когда шины тебя подлечат. И если не хочешь, я больше не буду забирать её, но ты всегда сможешь попросить. Ладно, согласилась Мика. Раз уж она отвыкла от боли, правда, лучше возвращать её постепенно. Договорились. Райден кивнула и вернулась к записям. Мика наклонилась вперёд, заглядывая через стопку книг. которая заслоняла обзор. На столе была развёрнута карта. Очертания Мика не узнала, хотя видела у отца разные изображения островов Хиношимы. Должно быть, это земли истока, и их карту Мика никогда прежде не видела. Формы он отдалённо напоминал ракушку устрицы, развёрнутую острым концом на северо-восток. Разглядеть больше на повёрнутой для неё вверх ногами карте у Мика не получалось. Что ты делаешь? Просила она. Прокладываю маршрут через бреши к храму. Райден подвинулся и кивком пригласил Мику сесть рядом, чтобы она тоже могла видеть. Если верить словам Серебряного Лиса, тому, что я знаю об острове и что мы с Кёко и Хиде успели прочитать, пока тебя не было, то храм должен быть где-то среди этих скал. Когда Мика села, их бёдра и локти соприкоснулись. Райден сдвинулся ещё немного, давая ей пространство. и указал на неровный край острова на севере. Это владение Нобу. Он живёт во дворце на Хого и в своём замке почти не появляется. Надеюсь, нам это сыграет на руку. Надо передвигаться быстро и незаметно. Думаю, хранители больше не будут осторожничать и постараются забрать тебя силой. Поэтому лучше не попадаться им или стражам на глаза. Я бы предложил тебе остаться здесь в безопасности. Но думаю, ты откажешься. Откажусь. Не раздумывая, кивнула Мика. Райден кивнул в ответ. Пройдем тремя брежами в нашем подвале, а потом тут и и тут. Мика внимательно следила за перемещением его пальца по карте. Он указал на отмеченную бамбуковую рощу на севере. Отсюда уже придется идти пешком. Это займет день или два. В общем, за три дня должны добраться. Предлагаю отдохнуть недельку. подождать, пока поправится макото и отправляться. Мика покусала губы, ковыряя ногтем угол карты. У нас нет недели, сказала она. Хидэо умирает. Джин сказал, что у него в запасе в лучшем случае месяц, и единственный возможный способ спасти ему жизнь снять печати с острова. Знаю, мы не можем знать, сколько времени это займёт. Может быть, в храме вообще ничего нет, и тогда придётся начинать поиски сначала. Как Кёко, быстро спросил Райден, поправляя повязку на руке. С лица и плачет. Она не знала, что сказать, потому что не понимала, что чувствует Кёко, но надеялась, что Райден понимал её куда лучше. Он хмуро кивнул. Не будем откладывать. Завтра обсудим план со всеми и отправимся в ближайшее время.